Глава 8. Утром он проснулся так же мгновенно, как просыпался все последние годы. Одним прыжком вылетел из постели. Только что затемнённые сном глаза уже мгновенно схватывают цепким взглядом всё вокруг, а растопыренные пальцы ждут радостного прыжка в ладонь рукоятья топора. Из-за окна доносились голоса, которые он счёл продолжением сна. Брозился к окну, но далеко внизу хлопнула дверь. Голоса умолкли. Он быстро оделся и не поверил глазам. Дверь распахнулась, ввалились Аснарт и Визимайт. За ними стеснительно двигался Конст. Аснарт и Визимайт оба, как обычно, обнажённые до пояса, мускулатура красиво играет. Конст до самого горла в панцире из плотной кожи тура, да и то, похоже, мёрзнет. Из-под панциря выглядывает толстая вязаная рубашка. Придон ощутил, что нижняя челюсть отвисла до пряжки на поясе. А вы откуда? Из Артании, объяснил Везимайt очень серьёзно. Артания это такая страна, хорошая страна, сынок. Как-нибудь я тебе многое о ней расскажу. Аснард сдавил Придона в объятиях. Тот задержал дыхание, напрягся, кости трещат, а потом, как горный великан, довольно мял, тискал, хлопал, наконец отодвинул, всё ещё держа за плечи, оглядел внимательно. Да, что-то отощал. «Я всегда говорил, что здесь плохо кормят. Что с них взять? Куявы!» А Конст, стеснительно улыбаясь, объяснил. «Придон, мы с тобой». Придон охнул от очередного шлепка Аснарда по плечу. «Но вам-то зачем?» Конст смолчал. Визимайт посмотрел на Аснарда. Тот слегка потемнел лицом, прогудел подтвердевшим голосом. «Что начал, надо завершить. Ты в Ортании получил ножны». с трудом. Здесь в Куяве придётся ещё труднее. Алексей ещё слаб, так что тряхну стороной я сам. Тур был моим любимцем. Я просто обязан отомстить Дивом за сына. Придон сглотнул комок в горле. У Аснар до 40 сыновей или даже больше, на которых почти не обращают внимания. Но любимцем всякий раз становится тот, который прищемил пальчик или которого ужалила пчёлка. Грозный воевода вставал на их защиту, как ошатаневшая курица. что с растопыренными крыльями бросается на коршуна, посмевшего пролететь низко над её цеплятами. "Я даже не знаю", пробормотал он. "Но придётся, наверное, на драконе". Аснард приятно удивился. "Да? На чёрном или зелёном?" Придон удивился ещё больше, чем вывода. "А что, разные?" "Конечно", сказал Аснард убеждённо. "Это с земли все тёмные в небе, а на самом деле все разные, верно, везимайт?" Визимайт кивнул. «Да, их с десяток расцветок. Но более темные, боевые, а светлых пользуют для перевозок. Лучше всего светлые рогокрылые, те берут с десяток воинов». «Как раз нас четверо», — рассудил Аснард. «Придон, заказывай рогокрыла». Придон сказал с некоторой досадой. «Похоже, только я ничего не знаю о драконах. А Конст так и вовсе наверняка летал». Конст кивнул скромно. «Конечно». А что, есть люди, которые не летали? Аснард захохотал. Визимает наконец обнял Придона. Очень коротко, словно стесняясь, сообщил. Мы едва коней не загнали, боялись тебя не застать. Да его отсюда палкой не выгонишь, захохотал Аснард. Перуем, Придон. Как вздешней девушки, моего коня уже седлают, ответил Придон. Пусть расседлают, решил Аснард. Моему надо перевести дух, поесть в волю. В полдень можно ехать, но лучше бы завтра с утра, посвежачку, Придон вскричал. Нет, я не могу больше. Итания рядом и недоступна. Я хочу ехать как можно быстрее, чтобы быстрее вернуться. А если сложу голову, то меня не будет жарить этот огонь. Аснарт и Визимает переглянулись. Аснарт ответил снисходительно. Ладно, выйдем в полдень, в самую жару, после сытного обеда. Они уже оглядывались хозяйски. Здесь им жить до обеда, конечно же, сытно, артанского, бурчали. Даже конст, и тот, как истинный артанин, бурчал на излишний простор. Придон, сам ранее не обращавший внимания, где он спит и на чём, только сейчас увидел, что в его комнате Аснарт, Везимает и конст не только поместились, разместились, но и почти затерялись. Аснарт, везде побывавший и всё повидавший, проворчал, что всё это уж слишком. Такие помещения не просто натопить зимой, а в холоде до да насквозняках таким залом будешь не рад. Визема это многозначительно напомнил что-то о придворных магах, что знают, как зимой делать стены тёплыми, а летом прохладными. Аснард помрачнел, выругался. Похоже, он просто предпочитал забывать о проклятом колдовстве. А Волхв, не кстати, напомнил. Конст жадно всслушивался во все разговоры, глаза беспрестанно шарили по стенам. Он рассматривал все узоры, удивлялся самым простым вещам. Везимает долго рылся в походных мешках, ворчал, наконец с торжеством извлёк и разложил по столу тонко выделанную телячью кожу. Придон ещё издали узнал по рисунку с синими реками и коричневыми горами Куявию. Везимает всматривался пристально, палец блуждал над реками и лесами. Придон невольно подумал, что существо на карте Кончик пальца в небе покажется огромным орлом или драконом. Высоко в горах, проговорил везимайт медленно, что отделяют благословенную богами Артанию от гнусной Куявии, живут старики, которые знают всё. Им дано такое понимание, что им стоит только взглянуть на человека или зверя, чтобы увидеть всю его жизнь надолго вперёд. Ас нарт буркнул: "И что же? Пусть Придон сперва заедет к ним", сказал везимайт хладнокровно. Если даже они не скажут, где обломки меча, то искать ему вслепую. Аснард зло хохотнул. Лет за тысячу отыщет, если ему будет помогать весь народ Артании, Куявии и Славии, а также все звери и птицы. Но где те старики? Горы тоже за годик не обшаришь. Визимайт кивнул. Однажды? Да что там. Словом, я могу подсказать дорогу и указать, как только Придон будет готов. Придон воскликнул. Я готов, я прямо сейчас. Хорошо, сказал Визимайт. Давай-ка я нарисую, как идти, где сворачивать. Разве ты идёшь не с нами? На всякий случай, ответил Визимайт уклончиво. Кто знает, что с нами может эта дорога? Перед глазами Придона встало как живое смеющееся лицо Тура. В груди болезненно сжало. Он сказал тихо: "Рисуй. Я всё понимаю". Аснард который с подозрением вслушивался в сбивчивую речь всегда гладко говорящего волхва, с ещё большим подозрением смотрел, как волк намечает переход через перевал, подъёмы в горы, тайные тропки, проходы, пещеры, даже указал, где всегда пасётся стадо горных баранов. А вот здесь из расщелины вытекает мёд бесчисленного роя пчёл. Вот сюда можно подняться по ветвям плюща, а сюда идти не стоит, тупик. Зато во это вроде бы сплошно, если смотреть издали с тени, есть хитрый проход на ту сторону. Он едва не спросил, откуда волх такое знает, но сдержался. Невыдерженность в вопросах свойственна только мальчишкам до да безусым юнцам, у стариков свои тайны. Их провожали такой огромной толпой, что Аснард пожалел бедных куявов. Нечасто у них праздники. На что Визима ехидно заметил, что для куявов в самом деле праздник. избавится от четверых, что опустошили кухню, а что не съели, то взяли в дорогу. Но в самом деле даже Придон заметил: все четверо выделялись суровой простотой среди пёстрой толпы знатных беречьей и придворных беров. Богатырские кони без всяких украшений, трое обнажённых до пояса героев, вместо шапки или шлема лишь обруч, поддерживающий волосы, взамен доспехов браслеты на запястьях и бицепсах. Даже штаны простые, без вышивок, как и сапоги, что плотно всажены в узкие стремена. Знаменитые артанские топоры сейчас приторочены к седлам, но если героям придётся пешком, эти же топоры окажутся за спинами. Выехали из ворот шагом. Придон сразу же пустил коня в скач. Он вздрагивал, глазами держал тонкую линию горизонта. Душа летела впереди, дробный стук копыт уносило ветром. Он закричал, сам не понимая, то ли от восторга, то ли потому, что внутри что-то кричит, рвётся наружу, раздирает изнутри, вламывается на простор. Встреченный свежий пьянящий ветер выдувал из одежды и кожи гнилостные запахи, остатки ароматов душистых масел благовоний. В лёгкие врывалась холодная чистота, пропитывала тело, и вместе с этой чистотой пришла холодная трезвая мысль, что потрясла всего до основания. Далеко впереди показались всадники. За ними скрипела повозка, ярко украшенная, а следом ещё две попроще. Сблизились. Придонн рас смотрел весёлые лица всадников, весёлые и счастливые лица людей в повозках. Долетели звуки музыки, песен, ликующие вопли, смех, снова нестройное пение. К ним навстречу выехал весь красный как рак от выпитывающего съеденного мужчина, седая голова, но чёрные усы. закричал ликующий. И ещё гости. Какие вы молодцы. Мы молодцы, согласился Аснард. У вас свадьба, что ли? А что же ещё? удивился Черноусый. Что может быть лучше, чем свадьба? Аснард подумал, кивнул. Ты прав. Это самый лучший праздник. И как жаль, что нельзя задержаться. Черноусый явно огорчился, даже руками всплеснул и ударил о пол. Почему? государево дело, объяснила Снард значительно. Видишь вон того мальчишку? Он добыл нужный меч А Бога-Хорса, а сейчас едет за самим мечом. Откладывать нельзя, а так мы были бы рады, поверь. Придон со смешанным чувством смотрел на счастливую молодую пару. Оба в бедной, но чистой одежде. Простая деревенская девушка и простой парень. Подёжке пастух. Оба в венках из луговых цветов. Они светло улыбались Артанам. Но ещё чаще смотрели друг на друга влюблёнными глазами. Черноусый старик поклонился. Глаза его стрельнули в сторону Придона. Слава тебе, герой, летит быстрее твоего коня. Благослови этих счастливых. Пусть их счастье утроится. Пусть вспоминают, что на их свадебном пути встретился сам доблестный Придон. Придон вскинул обе руки, сказал сильно, но каким-то застывшим голосом: Бог Артании, благословите этих счастливых, как благословляю я, и пусть у них всё будет. Пусть у них будет всё и пусть будут счастливы. Голос его задрожал, прервался. Аснард быстро сказал сильным и очень весёлым голосом: "Счастья вам от всех нас. Жених и невеста это то, что любят все боги. Живите счастливо". Он тронул коня. Видимают и конст уже повернули коней за притоном. Тот ускорял бег своего луговика. Аснард догнал, спросил, что случилось. Придон не ответил. Аснард переспросил. Придон не ответил снова. Стревоженный, Аснард заглянул в лицо Придона. По бледным, как снег, щекам безостановочно бежали крупные блестящие слезы. Массивный подбородок прыгал. Невидящие глаза смотрели вдаль, но явно ничего не видели. Придон. Распухшие губы, ставшие беспомощны, детскими кривились в мучительной гримасе. Придон изо всех сил старался удержать их твёрдыми, как и подобает мужчине, тем более герою. Но губы тоже дрожали. Блестящие слёзы огибали уголки, повисали по обе стороны подбородка, срывались, как весенние капли с крыши. Что случилось? заорал Ласнард. Придон неотрывно смотрел вперёд, даже вскинул подбородок выше, гордо и надменно. Но этот жест был лишь для того, чтобы не выронить новые слезы. «Да что стряслось?» Придон неотрывно смотрел вперед. «Да что стряслось?» Губы Придона задрожали сильнее. По лицу пробежала судорога. Слезы хлынули ручьем. Из могучей груди вырвался не рык, а жалобный детский плач. Аснард поспешно подал коня ближе. Со звоном ударились стременами. Придон повернулся в седле. Аснард распахнул огромные лапы. Придон прижался к груди Воеводы. Его трясло, как в лихорадке. Он всхлипывал, дёргался от попыток удержать позоряющую мужчину плач, но слёзы бежали и бежали. Рыдания разрывали грудь, а плечи беспомощно прыгали. Аснарт уже ничего не спрашивал. Широкие ладони прижимали его, как ребёнка. Толстые, грубые пальцы неуклюже гладили по голове, ворошили волосы. "Ну почему?" — вырвалось из самого сердца Придона. «Почему? Им Бог дал, а мне только показал. Их дорога ведет в общий дом, а меня дорога уводит от той, для которой, за которую...» Рыдания задушили несвязанные слова. Аснард снова похлопывал и гладил. Успокаивал молча, ибо любые слова будут все не те. Нет таких слов, чтобы утешить. Да и что за человек тот, который возьмется утешать в таком? Это хуже, чем плюнуть в огонь, чем ударить в спину. Ты не понимаешь... сказала Аснард тихо. Душа болит? Горит. Значит, есть. У кого не болит, у того душа либо болит, либо её нет. Но я не могу больше, вскрикнул Придон. У меня всё горит. Горит мозг, горит сердце. Я не могу смотреть на солнце, оно стоит на месте. Птицы не взмахивают крыльями. У меня вечность между двумя ударами сердца и вся вечность горящие угли в сердце, в груди. Я не могу, Аснард. Я умираю, Аснард. Аснард смолчал, гладил и похлопывал по широкой спине, гладил плачущего ребёнка, пока тот, обессиленный, не затих. Мокрые дорожки ещё блестели на исхудавшем лице. У него едва хватило сил поднять руку. Дрожащие пальцы попытались стереть слёзы, но промахнулись. Аснард придержал коня. Придон поехал вперёд, сгорбившись под невыносимой тяжестью, с обвисшими плечами. Визимайт и Конст медленно ехали далеко позади. Визимайт, уловив кивок Аснарда, послал коня в галоп. Конст отстал всего на полкорпуса. Что случилось? спросил Визимайт. Ты знаешь, буркнул Аснард. Потому и топтался там трусливо по дальше так, у меня конь заупрямился, ответил Визимайт. Аснард хмыкнул, посмотрел на Конста. Тот сказал печально: А что делать, если стыдимся того, чему другие завидуют? Визимайт сказал сердито: "Я не могу". "А я ты можешь", сказал Визимайт твёрдо. "Ты грубый". Аснарт ахнул от такого оскорбления. "Я? Я грубый? И чёрт свой?" буркнул Визимайт. "Помнишь, когда конь мне наступил, ты ещё хохотать начал. Боль адская, а ты хохочешь. Если бы я мог тогда подняться, я бы тебя убил". Видел бы ты тогда свою рожу, сообщил Ласнард. Ты сам бы кончился от смеха. Всё равно ты бесчувственный, возразил Везимайт. Я могу тебе 100 случаев. Ну давай все 100. Конст тихонько ехал в сторонке. Спор благополучно соскользнул со опасной темы, опасной для всех. Везимайт обвиняет Войводу в бесчувственности. Тот умело защищается. Оба вспоминают мельчайшие подробности старых битв, где оба дрались простыми воинами, оба довольны. А при Доне можно забыть или отодвинуть эту боль в сторону. Не из бесчувственности, а потому что сделать ничего нельзя. А просто обсуждать слишком по-женски. Потом он засмотрелся на небо, ответил не в попад раз-другой. Аснард наконец заметил, куда посматривает конст, тоже засмотрелся. А за ними начал задирать голову и визимайт. Наконец и Придон, обратив внимание, что от него отстали, едут сами по себе и то и дело поглядывают вверх, тоже метнул взгляд к небосводу. Он поперхнулся, застыл, устрашенный и очарованный. Небосвод исчез, они едут под опрокинутым морем. Все небо от края и до края бушует в волнах, а те все в белоснежной пене. Кое Где её столько, что и волн не видно, только белая, растрёпанная ветром пена, холодная и злая. Голова закружилась. Он невольно ухватился за луку седла, что вообще-то позор для всякого, кто садится на коня. Но все смотрели наверх. При дону почудилось, что это море наверху движется, катит волны, а все здесь на земле застыли, замерли на месте, только конь зачем-то покачивается. А мир движется только там, наверху. Он ощутил дурноту, словно укачала волнами. Низкое море катит над вершинами старых коричневых гор, сложенных не столько из камня, сколько из рыжей глины. А если и из камня, то настолько старого, что уже превращается в глину, как сильные и шлемоблещующие воины к старости превращаются в дряхлые, трухлявые пни. Куявские горы изрыты норами Отсюда кажется, что гнёздами птиц, но Придон понимал, во многие норы можно въехать на коне, а там внутри не трудно спрятать целое войско. Когда-то так и поступали. И вражеская армия, пройдя с победой и расположившись беспечно на отдых, вдруг обнаруживала за спиной могучую армию. Да как обнаруживала ночью, когда половина уже вырезана бесшумно, а остальные с просония не успевают надеть доспехи. Везимает сказал с досадой. Могли бы прислать дракона прямо сюда. Неужели у них нет драконов, что долетят до Куябы, не поверю. Аснард пожал плечами. Глаза его высматривали впереди горных баранов, а руки то и дело трогали лук. Ни один дракон не долетит до Куябы без отдыха. Так что это дело трудное, но вообще-то суть в другом, сам знаешь. Да, буркнул Визимайт. Добыть меч наше дело. Куявые пальцы мне шелохнут, чтобы помочь. Придон услышал, сказал горячо. Но ведь через пропасть нас перевезут на драконе? Только потому, отпарировал Визимайт, что иначе вообще начинать бы не стоило. К тому же, показывают всем, что мы без них ничто. Да и неизвестно, сказал Ласнарт многозначительно. Что там ждёт? Может быть, мы прибудем сразу дивом на стол. «Сколько нам ехать?» — спросил Придон. «Если никуда не будем заезжать, — ответил Аснард, — то дня за три-четыре доберемся». «А куда можно заезжать в горах?» — удивился Придон. Визимайт посмотрел на Аснарда и буркнул хмуро. «Свинья найдет грязь даже в снежных горах». Старые горы миновали за сутки. Дальше дорога вывела на широкую просторную долину. Настолько широкую, что... что невольно вспомнились бескрайние просторы Артании. Придон судорожно вздохнул. Только здесь, вдали от родных степей, ощутимо, что любит свою Артанию страстно, нежно. Жить без нее не может. Артания, Артания моя, Артания, я тебя люблю, Артания, я люблю. Ты жди меня, я вернусь с этой рукоятью меча. Ты увидишь, что никто этого не мог сделать. Твой отец просто вынужден будет отдать тебя. И Тания. Его губы шевелились, имя то и дело слетало с губ. Аснард прислушался, вздохнул, сказал Визимайту в полголоса. «Я слышал, что есть такая волшебная палочка. Возьмешь ее в руки, взмахнешь три раза, и любое желание пропадает». Визимайт подумал, сказал убежденно. «Враки. Или что имеешь в виду?» Конст засмеялся, но когда раздраженный Волхов оглянулся, Конст сделал вид, что смотрит в другую сторону. Ещё трое суток ехали сплошными лесами. Вообще-то леса Артании просматривались насквозь. Их и лесами назвать трудно. Там всё рощи да гаи, но здесь лес настоящий, тёмный, дремучий и полный тайн. 2/3 деревьев Придон видел впервые, да и те, которые встречал в родной Артании, здесь приняли чудовищные формы и размеры. Обыкновенные дубы здесь в 3-5 обхватов, как будто сопротивляются тянущей к небу силе, приседают Даже стволы оплёвывают, как горячие восковые свечи, бугрятся наплывами, наростами, зияют трещинами, откуда вытекает густой оранжевый сок, прозрачный и опасный. Почти в каждом таком дереве дупло. На придоне из темноты смотрели зелёные или жёлтые глаза. Он уверял себя, что это обыкновенные филины, но какие филины днём? Да и глаза слишком далеко один от другого. Таких филинов не бывает. В этих лесах, как говорят, Колдуны из племен гномов и эльфов собирают чародейские травы. Здесь бродят дивные звери, каких больше нигде не встретишь. В Артании тоже встречались в давние времена, но артанские герои всех истребили, а этот народ торгашей воевать не любит. Так что эти звери царят в лесах, иногда даже выходят в поля и нападают на поселян, а ночью врываются в дома и уносят детей». К концу дня на горизонте начали подниматься белые, снежные, а на солнце так и вовсе сверкающие льдом горы. Настоящие горы, молодые, без пещер, цельные. Такими цельными бывают только обкатанные морскими волнами камни. Их острые пики смотрели в небо, как острия обледенелых копий. Аснард лишь однажды обронил небрежно. «Там!» И сделал рукой небрежный жест. охватив весь горный хребет в тысячи и тысячи вёрст длиной. На третий день горы не просто приблизились, снежное дыхание теперь чувствовалось в воздухе, хотя ехали ещё внизу, по зелёной цветущей долине. Сами горы высятся, казалось, преграждая путь, но к ним ведёт проторённая дорога, хорошо укатанная тысячами колёс. По обе стороны то и дело либо сломанные колёса, либо клочья истлевшей упряжи. а то и вовсе изорванные папоны. Сама дорога ощутимо поднималась, а горы вроде бы и не особенно интересовались чужаками, но однажды придон огленулся и заметил, что первые горы уже пропустили их, смотрят вслед. Воздух стал ещё холоднее, чище, дорога начала петлять, ибо горы сдвигались, оставляя внизу место только для самой дороги. Заснеженные вершины гор радостно блестели белым огнём, рассыпали искры. Небо рыло тёмное внизу, всю красоту отдавали вершинам. Придон поднял голову, вздрогнул, по телу прошла холодная волна. Чёрные башни жуткой и страшно выплывали из-за поворота. Снег на солнце блестит так, что глазам больно, и только чёрные камни даже не отражают света. А в полуверсте ещё одна, такая же чёрная, зловещая, неуместная в чистом свежем мире снега и горного воздуха. Чтоб вы провалились, пробормотал он. Они какие стснулись. Ненависть стукнула в сердце. Захотелось даже самому броситься на эти оскорбляющие его башни и разнести их вдрезг хоть голыми руками, чтоб вы все там передохли. Аснард догнал, поинтересовался: "Что ты бормочешь? На песню не больно похоже". "Башни", сказал Придон с ненавистью. "Да ещё сразу две". "Ага", согласился Аснард. "Наверное, одной озеро делят". Послышался стук копыт, приблизился Визимайт, фыркнул. «Колдуны? Делят?» «Не знаете вы, чародеев, они все глотки друг другу рвут, и всю жизнь выясняют, кто сильнее. Да и не бывает таких больших подземных озер, просто две лужи натекли. Близко». Аснард присмотрелся, коротко хохотнул. «Уверен, и сейчас больше следят друг за другом, чем за дорогой». Визимайт буркнул. «На это больно не рассчитывай». Одиноких или вот таких, когда не больше десятка, пропускают не глядя. Не угроза. Но если бы пришли сюда с войском? Он зло засопел, а при дону кровь в голову бросилась с такой силой, что и два не вспыхнули волосы. Доберёмся, процидил он с ненавистью. Доберёмся и до этих башен. Ещё сутки двигались по настоящей горной дороге. Слева стена до небес, справа бездонная пропасть. А сама дорога, что не шире размаха рук, поглуби ужмётся к стене. Артанские кони, привыкшие к просторам, храпели от страха и едва двигались на дрожащих ногах. Отважно бросаются в гущу врагов, умеют бить копытами, разбивая черепа, хватают зубами и сбивают корпусом. Но от того врага можно было побеждать. Придон тихонько стонал, скрестив на зубы. Эти дни казались минутой, растянутой в бесконечность. Копыта стучат о камень через чур звонко, в степи звук совсем другой, сухой, чёткий, приглушённый, домашний, а здесь слишком вызывающе. Такой звук не должен долго длиться, а он напротив, длится и длится и снова длится. И за дня в день очередной короткий привал устроили прямо на горной дороге. Коням дали овёс в мешках, сами прижались спинами к каменной стене, поели холодного мяса, терпеливо ждали, пока отдохнут кони. Придонат отдвинулся в сторонку. Дрожащие пальцы нащупали горячую дощечку на груди. Он положил на ладонь эту оправленную в бронзу драгоценность. Жадно смотрел на портрет Итани, нарисованный визимайтом. Неужели, шепнули его пересохшие губы, тебе так сладко меня мучить? Ты улыбаешься, но в твоём сердце лёд. Ты видишь, как я страдаю, но ты весела. Не тесно тебе в рамке? Выйди, скажи мне слово. Ты же можешь она настолько красивая, что ты можешь всё. Везимает говорил, что красота самая великая магия на свете, потому ей подчиняются даже маги, создатели магии, даже боги, создатели всего. Её лицо стало расплываться, глаза кольнули льдинки. Он поспешно вытер замёрзшие слёзы. Со стыдом и ужасом подумал, что раньше никакие раны, никакие пытки не могли вырвать даже стон, не говоря уже о слёзах. Он смеялся и пел боевые песни, когда дикие горцы захватили в плен и начали издевать. Но теперь плачет как ребёнок, едва вспомнито её лицо, её голос, её строгие удивлённые глаза. Что со мной? прошептал он. Что ты делаешь со мной? Аснард посматривал исскоса, но молчал. Визимай тоже видел и слышал всё, помалкивал, а Конст вообще старался не смотреть в его сторону. Визимайт после долгого молчания толкнул Аснарда в бок. Слышь, медведь, что? Не спи, говорю. А что тебе? Ты же знаешь, если взять всего десяток вёрст на север, там гора, где живёт, помнишь? Аснард недовольно хрюкнул. Я у него был лет 40 назад. Да за это время это для тебя время, бросил Визимайт, но не для него, сам знаешь. Аснард насупился, буркнул: "Знаю. Если надо, что ж?" Можем сделать крюк. Визимает кивнул в сторону Придона. Сам видишь. Аснар вздохнул. Да вижу, такое как не увидеть. Ладно, ты всё мясо умял. Ещё хлеб остался. Хочешь? Хлеб сам ешь, ты же волк. Они поднялись. Конст торопливо отвязывал от конских морд мешки с овсом. Он поглядывал то на Придона с сильнейшим сочувствием, то на старших героев с жадным интересом. Ибо каждое их слово несло в себе тайну, а тайны его манили больше всего на свете. Придон ехал, погрузившись в думы, затем как-то не взначай далеко-далеко за горами заметил фигуру великана. Залитый оранжевым солнцем, тот возвышался над самыми высокими горами, в обеих руках нечто похожее на исполинскую чашу. Придону она показалась панцирем гигантской черепахи, и из чаши лился золотой поток, похожий на жидкое золото. Ещё в воздухе превращаясь в туман, разбивался на белые кучевые облака. Но Придон почему-то был уверен, что часть волшебной воды достигает гор, сбегает горными потоками в долины, несёт золотые крупинки. Конь оступился. Придон отряхнуло, когда он снова вскинул голову, великана уже наполовину скрыло облаками. "Кто это?" спросил он. А Снард вздохнул, посмотрел по сторонам. "Где?" "Да вот же." Он осёкся. На том месте ползло огромное облако. Аснард посмотрел ещё раз на Придона, снова на то место гор. Спросил: "Что ты видел?" "Да, но не всем дано", сообщил Аснард. "Может быть, ты чем-то наделён большим, чем остальные люди?" Придон покосился на его мощную фигуру, буркнул: "Мне кажется, как раз я обделён больше всех". Аснард покачал головой. Некоторое время ехали молча, потом Аснард сказал медленно: Ты помнишь тот базар, когда ты взял из рук бродячих актёров бандуру? Не напоминай, простонал Придон. Почему? Я стараюсь забыть свой позор, а ты, Аснард хмыкнул. Позор? Многие бы отдали правую руку за такое колдовство. Ты же чародей, ещё не понял? Да-да, тебе дана власть или пробудилась в тебе, не знаю, но теперь в тебе такая сила. То ты можешь делать с людьми всё что угодно. Когда ты шепчеши имя своей принцессы, у меня тоже сердце начинает стучать чаще, а кровь вскипает. Я посмотрел на других, у всех то же самое. Ты можешь заставить людей плакать, можешь велеть им смеяться до упаду, можешь бросить с голыми руками на вооружённого врага, можешь велеть им всем попрыгать в пропасть. У тебя страшная мощь. Но ты, как дурень, едешь с боевым топором, мечтаешь бить по головам собственными руками, как Он запнулся, подбирая слово. Придон сказал зло: "Как герой, пусть как мужчина в конце концов". "А кто сказал, что если мужчина, возразил Ласнарт, то обязательно дурак? Попадаются и умные. Вот я, например. Всегда себе попадаюсь как самый умный". "А что? Выходят на поединки обязательно дураки? Не простые", сказал Ласнарт настойчиво. "А отважные. Отважные дураки это красота, это гордость любого племени". Всё, что делают, прекрасно и наполнено великим смыслом. Правда, словами такой смысл не передать, надо чувствовать. Отважные дураки это символ любого народа. Без дураков племени не племя, ибо только дураки ведут народ на свершения, на захват новых земель, а умные потом всё это объясняют красивыми и умными словами. Если у дурака всё получилось, то объясняют почему, а если нет, То умны рассказывают, что было предельной дуростью вот так поступить и вот так сделать. Придон совершенно сбитый с толку пробормотал: "Так что же? Я не понял. Хорошо или плохо быть умным?" Аснард хохотнул: "Наверное, хорошо. Не знаю, я сам им всё ещё не стал. Я говорил о том, что ты, как простой воин, ломишься вперёд с топором в руке, хотя мог бы как чародей. А чародей что, не умный?" Аснар развёл руками. Конь, почуяв, что хозяин выпустил повод, попытался остановиться и пожрать мало с чистого снега, но его едва сдавил сапогами бака, и конь вздохнул, пошёл ещё резвее. Вроде бы умные вечерадеешь, но и дурости в них много. И что-то делают, строят, ломают, кого-то защищают, на кого-то нападают. А ведь умный уже с детства знает, что всё на свете тлен трава, ничего не изменишь. Все люди скоты, всё бесполезно. Нужно сидеть в своей норке и не рыпаться, ибо все вокруг сволочи. Придон покосился на Аснарда, вздрогнул. Там вдали, за спиной воеводы из серых туч, вышла сверкающая белизною полуобнажённая женщина. Что это? Аснард быстро обернулся. В руке непостижимо быстро оказался топор. Где? Да вон же, вскрикнул Придон. Вон! Он потыкал пальцем. Прекрасная женщина, как он видел отчётливо, идёт по вершинам гор. Однако ноги её не касаются земли. Он со сладким в душе ужасом видел, как она свободно двигается в их сторону, вокруг грязно-белые облака. Нет, не облака, это тяжёлые снежные тучи, появляются прямо из складок её одежды, из её волос, из её тела. На мгновение сама женщина становится этими тучами. Её прекрасное тело растворяется, и тогда тучи расходятся от этого центра, как бегущие в ужасе овцы. «И снова она идет прямо на них. Ее тело прекрасно, но это тело бездушного белого мрамора. Нет, холодного льда». «Что ты видишь?» спросил Аснард не своим голосом. «Женщина. Нет ее прекраснее, если не считать и Танией. Идет в нашу сторону». «Богиня Зимы», — произнес Аснард странным голосом. «Мы в ее владениях. Хотя я предпочел бы с нее не общаться». Он снова вглядывался в облака Зорка. Лицо окаменело, а брови сдвинулись. Придон даже задержал дыхание, будто этим мог помочь в войоде увидеть прекрасную женщину. А Снард всматривался пристально, очень пристально. Но Придон с растущим разочарованием замечал по его лицу, что в войоде не удаётся рассмотреть то, что так ясно видно ему, Придону, неотмеченному ни силой Аснарда, ни зоркостью Алексы, ни мудростью Визимайта. Богиня ушла в облака. Придон долго вглядывался, вертелся в седле. Вдруг до да появится, где ещё? Аснард наконец сказал с сочувствием. Брось страдать, хватит и того, что её видел. Значит, ты отмечен богами. Как? спросил Придон. Как отмечен? Отмечен, повторил Аснард. А вот как? Но хоть к добру, взмолился Придон. Или к худу? А это как повернётся? ответил Аснард. Визимайт, что уже некоторое время прислушивался, сказал с неудовольствием. «Что ты мелешь? Не как повернется, а как он сам повернет. Боги не управляют человеком, но награждают или наказывают за его поступки. Но поступает-то он всегда по своей воле». Аснард фыркнул, как большой конь, захохотал. «Ну да, по своей, а если его царь пошлет?» «Любой волен идти или не идти», твердо сказал Визимайт. «Придон, ты его не слушай». Человек всегда решает сам, потому и должен думать, что он делает, потому и отвечает за свои поступки. Конь подо мной не отвечает, волк не отвечает, дракон не отвечает, а человек в ответе. Ты на что опять смотришь? Придон прошептал смукой. Вон там идёт высокий воин в странных таких доспехах, красивых, но странных, а рядом с ним три огромных белых волка, ростом с медведя, но это волки, клянусь. Визима это всматривался ещё дольше, чем Аснард. сказал с неловкостью. Да, тебе бы волхвом стать. Такое видение двух миров дано не спроста. Ты для чего-то рождён, придон. Сторонки Аснард захохотал так гулко, что в горах это звалося эхо. Все мы для чего-то рождены. Самое меньшее унавозим землю, да ещё детей наплодим. Дурак, ответил Визимай беззлобно. Этих боги не замечают. Но за некоторыми, кому вручили свои бесценные дары, следят и чего-то ждут. Чего? спросил Придон с сильно бьющимся сердцем. Совершений, понятно, только не спрашивай меня каких. Придон пугливо оглянулся на скалу, в которую вошёл огромный воин, а за ним без усилий двинулись в камень три белых волка. Не проще ли было сказать? Визимает развёл руками, совсем как недавно разводил длани Мяснард. А если хотят понять, как ты сам распорядишься бесценным даром? Если от этого зависит что-то огромное, важное. Придом замешательство и пробормотал. Всё равно не понимаю. Проще приказать. Визимает покачал головой. Глаза его блеснули и погасли. Не всё можно приказать, ответил он. Не всё приказуемо. Он ослабил повод, и конь освобождённо понёсся, как низко летящая над верхушками трав огромная птица. Придон с огорчением смотрел вслед. Рядом ехал огромный Аснарт, спокойный, неподвижный. Придон спросил почти жалобно: "Почему он так непонятно?" Аснарт пожал плечами, лицо не изменилось. Конст, что не проронил ни слова, сказал тихо: "Это горы, Придон". "А что если горы? Здесь больше от старого мира", сказал Конст. "Потоп не залил эти вершины, а когда с неба падали камни, то равнины были охвачены огнём". потом все засыпало горячим пеплом, а здесь стена огня разбилась о горную стену, так что здесь можно увидеть много странных существ. Аснард сказал мечтательно. А также можно отыскать немало странных вещиц. «Каких?» — спросил Придон жадно. Конст сказал с мягким укором. «Аснард, как тебе не стыдно?» «Да стыдно, стыдно», — проворчал Аснард. «Уж и помечтать нельзя». «Это не мечты, а грезы». «Да какая разница?» «Э-э, поживи с моё, увидишь разницу!» «Это ты поживи с моё!» — буркнул Аснард загадочно. «Увидишь разницу!» Конст фыркнул. Придон не понял тонкостей спора, но, похоже, один упирает на продолжительность своей жизни, а другой на её наполненность.